И вот, как-то поутру, испросив разрешения у хозяина и приодевшись возможно лучше, вышел я из нашей цирюльни, не без гордости думая о том, что прихожу с племянником человеку, стяжавшему такую славу своим талантом. Цирюльники не принадлежат к числу людей, коим вовсе неведомо о славе. Я даже начал повышаться в собственном мнении и, шествуя с весьма спесивым видом, попросил указать мне палаты герцога Медина Сели. Направившись к воротам, я сказал, что хотел бы переговорить с сеньором Педро де Ла Фуэнте. Указав мне пальцем на небольшую лестницу в глубине двора, привратник пояснил. «Поднимитесь наверх, а затем постучите в первую дверь направо». Поступив, как мне было сказано,